Глава 10. Павел не понравился из первого взгляда. Нет, со внешностью у него было все в порядке симпатичная внешность, холеная, аристократическая. Можно даже сказать, породистая. Только вот держался он чересчур надменно. Когда его брезгливый взгляд, блуждающий по лицам посетителей кафе, остановился на Оле, только что вошедший в зал. Она почувствовала себя куском грязи, имевшим наглость прилипнуть к мыску его вычищенного до блеска ботинка. И это ее обрадовало. «О, центр вселенной? Отлично! С такими мы работать умеем!» Она улыбнулась и направилась прямиком к его столику. «Павел?» — Оля изящно приземлилась на стул по другую сторону столика, не дожидаясь приглашения. «Здравствуйте, Ольга Анатольевна!» Высокомерно отозвался собеседник. «Вы опоздали». Она посмотрела на часы в своем телефоне и ответила ему ослепительной улыбкой. «Вовсе нет. Это вы пришли слишком рано. Зато как раз к обеду. Здесь готовят отличные вареники. Пальчики оближешь. Не знаю, как вы, а я намерена подкрепиться». Аристократические черты Павла исказила очередная брезгливая гримаса, будто она не вареники ему предлагала попробовать, а тараканов пожевать. «Вы готовы сделать заказ?» материализовалась рядом официантка Лиза, работавшая в этом кафе со времен царя Гороха. «Ой, Ольга Анатольевна, здравствуйте! А Юрий Романович знает, что вы здесь? Сообщить ему?» «Не надо, Лиза, спасибо. У меня здесь деловая встреча вот с этим вот господином. И, судя по тому, как свирепо на моего собеседника таращатся сотрудники вашей службы безопасности, Юрий Романович уже в курсе событий. Я даже, кажется, знаю, кто его предупредил». Мне, пожалуйста, большую порцию вареников с вишней, двойную сметану и клубничный коктейль. Павел, вы что-нибудь будете заказывать? Нет, благодарю. Я привык обедать в более приличных заведениях». Официантка Лиза удивленно вскинула правую бровь, смерила гостя с ног до головы изучающим взглядом и удалилась в глубокой задумчивости. «Один ноль в мою пользу», — радостно сообщила Ольга. «Теперь вас будут бить в два раза сильнее» я не имею намерения провоцировать скандал, Ольга Анатольевна. Я хочу лишь задать вам один единственный вопрос. Нет. Что нет? Это мой ответ на ваш вопрос. Нет, я не собираюсь искать настоящего мальчика по имени Тимофей. С чего вы взяли? Что я хочу спросить вас именно об этом? Высокомерно усмехнулся Павел. А разве я ошиблась? В тон ему отозвалась девушка. Ему явно было не по душе ее поведение. По сценарию Оля полагалась дорожать от страха и на все соглашаться ради того, чтобы Стас получил свободу. Увы, эту игру она знала слишком хорошо. Он повелитель Вселенной, наделенный безграничной властью. Она беспомощный червячок, вынужденный влащить жалкое существование и подчиняться воле повелителя, чтобы не оказаться раздавленным. Дудки, не на ту напал. Он так долго переваривал ее отказ, что Оля стало скучно. Полагаю, тот, кто вас прислал, не рассчитывал на такой поворот событий, да? Назар, кажется, его зовут. Добила. А заодно и утвердилось во мнении, что Павел и сам не больше, чем червяк, выполняющий поручения истинного повелителя. Его ограниченных полномочий было недостаточно для принятия каких-то важных и срочных решений, потому он и зеленел от злости. Понятия не имел, как действовать в случае отрицательного ответа. Видимо, они вообще не допускали возможность отказа. «Вы не понимаете!» — зашипел Павел сквозь зубы и наклонился вперед, чем вызвал недовольство охранников, которые тут же незаметно переместились ближе к их столику. «Это вы не понимаете!» — спокойно отозвалась Оля, откинувшись на спинку стула. «Мне не нужен этот мальчик, и мне плевать на ваши игры с загробным миром. Если вы думали, что я безмозглая кукла, которую можно дергать за ниточки эмоций, то ошиблись». Волчонок мог влиять на меня, у него была такая власть, а у вас ее нет. И его теперь тоже нет. Я не буду подчиняться вашим желаниям, можете так Назару и передать. Вам нужен этот мальчик? Вы его ищете. ищите. Кстати, а зачем он вам? Вас это не касается. Удобно, да? Принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Вы вот сейчас попробуйте посмотреть на ситуацию с моей колокольней. Знаете, на что это похоже? На истерику маленького ребенка которому мама не захотела покупать игрушку. Своих денег у него нет, поэтому малыш и ищет доверчивого прохожего, который поверит в какую-нибудь душераздирающую историю и купит серотинушки желаемые. «Вы переходите границу!» — зло сощурился Павел. «Вы перешли ее, когда взорвали офис Старцева», — усмехнулась Оля. «Ведь это ваших рук дело, не так ли?» поняли, что он не в состоянии выполнить возложенную на него миссию и воспользовались его положением в обществе, чтобы привлечь к поискам мальчишки более широкую аудиторию. Разве не так? Стражи ведь под защитой и всегда доживают отпущенный им срок, как и хранители, правильно? Вашему Назару этот взрыв особого вреда ведь не причинил, а старцев теперь в коме, и все можно свалить на него, да? Но у меня было достаточно времени, чтобы подумать и прийти к выводу, что Кирилл Вадимович этого не делал. А еще по дороге сюда я позвонила в больницу и выяснила, что никакой драки там не было. Стас вторые сутки сидит у постели брата в палате, где полно аппаратуры и телефоны включать там запрещено. Вы меня за дуру принимаете? Очень зря. Еще и глупый, — мысленно констатировала Оля, почувствовав исходящие от Павла волны нервозности. В таком состоянии он был как мягкая глина, из которой можно вылепить все, что душе угодно, но Оля брезговала даже прикасаться к этому комку грязи, потому что хотела отмыться, а не пачкаться еще больше. Еще одна догадка оказалась верной: Старцев не взрывал офис. Она придумала эту обличительную тираду на ходу, и, судя по реакции собеседника, оказалась права. Неприятное открытие, потому что, способные на такое люди, от нее избавятся глазом, не моргнув. Лиза принесла заказ, и Оля с невозмутимым видом принялась уплетать вареники за обе щеки, одновременно еще способ избавиться от внимания стражей так, чтобы у них не возникло желания свернуть ее точью шею. Павел тоже погрузился в глубокую задумчивость. Похоже, его целью было убедить ее в необходимости поисков настоящего Тимофея и возвращаться к Назару с докладом, что ничего не получилось, мужчина определенно не хотел. Оле показалось, что она даже слышит, как скрипят извилины в его черепной коробке. Мм, невероятно вкусно, зря вы отказались от обеда. Здесь превосходная кухня! сообщила девушка, ставшему невероятно мрачному собеседнику. Передайте, пожалуйста, господину Назару, что я слышала их диалог со Старцевым, который состоялся в субботу под закрытой дверью моего кабинета. В субботу угроза забрать ребенка, в понедельник взрыв. Думаю, в полиции тоже сидят не дураки, но я не стану туда обращаться, если вы оставите меня в покое. И да, эта информация хранится еще кое-где и попадет куда надо, если со мной вдруг произойдет несчастный случай. Прощайте, Павел, я вас больше не задерживаю. Блейф, конечно, но он сработал. Павел сначала побледнел, потом покрылся красными пятнами, после чего одарил Олю ненавидящим взглядом и покинул кафе, даже не попрощавшись. Тёща сказала, что у тебя тут встреча с шантажистом, но я так и не понял, кто из вас кого шантажировал. Тут же подсел к нехозяин кафе. «Привет, мартышка!» «Привет, Юр!» — улыбнулась Оля бывшему мужу. «Вареники сегодня выше всяких похвал. Респект повару. Передашь?» «Стрелочница из тебя всегда была никудышная. Рассказывай давай, во что вляпалась». «Ты все равно не поверишь. И я постараюсь». «Ладно. Эти люди хотят, чтобы я нашла сына Старцева. Слышала о таком?» А ты здесь каким боком?» «Ну, был один маленький демон, который решил, что я справлюсь с этой задачей лучше других». «Был». «Ага. Он уже в мире ином, так что теперь я твердо уверена, что не хочу никого искать, но этим людям кажется глубоко наплевать на мои хотелки». «Звучит как бред». «А кто они?» «Охотники за привидениями». «Слушай, я тебе безмерно благодарна за то, что обеспечил мне тут охрану, но...» Можно тебя попросить еще об одном одолжении? Все совершенно законно, не напрягайся так, успокоила Оля бывшего мужа, у которого всегда был пунктик на строгом соблюдении российского законодательства. У старцева есть младший брат Стас. Он сейчас торчит в больнице, и дозвониться до него нереально. Нужно отдать ему ключи от машины, она у меня под подъездом припаркована. А сама почему не отдашь? Потому что в той же больнице находится самый главный охотник за привидениями а мне очень не хочется с ним встречаться. Сделаешь? Да, без проблем. Пожал плечами Юрий, забирая у нее связку ключей. Может, помощь какая нужна? У меня ребята и вежливо разговаривать умеют, если надо. Не надо, спасибо. Я уезжаю из города. Куда? Куда-нибудь, Юр. Развеяться хочу. Убегаешь? От них? От себя. Улыбнулась девушка и встала из-за стола. «Спасибо за обед и за помощь. Машке привет. Второго спиногрыза еще не родили?» «Через пару месяцев. Но Машка уже ползунками затарилась и на велосипеды коситься начала. Пацан будет. Ты звони, если что. Знаешь ведь, что я никогда не откажу». «Спасибо». Еще раз искренне поблагодарила его Оля. На выходе из кафе она и охранников поблагодарила за бдительность и добросовестное отношение к обязанностям. Юра нанял этих парней еще до того, как встал вопрос о разводе, и ребята хорошо знали, кого защищали сегодня от неизвестного зла. Развод. Она даже не помнила, почему это случилось. Просто в какой-то момент они оба поняли, что бесцельно существуют рядом друг с другом, а семьи на самом деле никакой нет. Юрка периодически уходил в запои, а она строила свою карьеру. Зато Машке, Олиной подруге, удалось потом вывернуть Юрку наизнанку и заставить быть заботливым мужем и отцом. Если бы не Машка, он и кафе бы потерял, и себя самого. Почему-то думать о бывшем муже было намного приятнее, чем о предстоящей поездке в Самару, куда Оля ехать совершенно не хотела. Стражи не отвяжутся, в этом она была уверена, а у нее на руках не было ни одного козыря против них. Заявить в полицию? Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Они ведь могут все так вывернуть, что она еще и виноватая окажется. А где-то в Самаре есть Светлана Данилова, которая наверняка располагает какой-то еще информацией о них, кроме лжи и догадок. Не зря же старик посоветовал ее найти. Если, конечно, это не очередная попытка охотников за неведомым подтолкнуть Олю в нужном направлении.